Глава 7. Вязко. От солнца, ещё вчера согревавшего нас, не осталось и следа. С самого утра затянутое тучими небо щедро одаривало топи дождём. Агный дождь более чем устраивал. Как она отметила за обедом, такая погода полностью соответствовала этому дню. Тебя ждут уроки, а не пытки. Сын за столом в это хмурое утро был единственным, кто радовался жизни. Я тоже в твоём возрасте учился. Ну как видишь, выжил. Не думаю, что ты можешь сложить достойным примером, ровно ответил Ксенар. Ни по лицу его, ни по спокойному голосу невозможно было понять, пытается ли он так пошутить или говорит серьёзно. Девочка громко вздохнула и подперев щеку ладошкой, продолжила размазывать кашу по тарелке. По составленному учителем расписанию, сегодня её ждали урок этикета после рукоделия преподавала его какая-то девушка, дочь одного из предков. Агне была уверена, что девушку приставили к ней не просто так. Подозревала ту в желании выйти замуж за ее отца и очень недолюбливала. Мне не верилось, что кто-то добровольно мог бы захотеть связать свою жизнь с таким мрачным типом, как ксенар. Потому в словах царевны я сомневалась. Куда больше верилось, что Агне просто не любила вышивать. А вместе с вышивкой начала не долюбливать эту, которая заставляла её мучиться с иглой и пальцами в течение долгих часов. После рукоделия по расписанию шёл обед, потом занятия с Иви словесностью и историей. Мне, как новой няньке царевны, также предстояло присутствовать на всех занятиях, что настроение совсем не улучшало. Я должна была вернуться в страшные времена ученичества. И пусть учить теперь будут не меня, Азябка поведя плечами, Я покосилась на окно, за которым властвовала непогода, и всё же ягна права. Дождь полностью подходил по настроению этому дню. Этикет вела не молодая скучная женщина, каких, по моему мнению, не могло быть в зыбе, но она была и демонстрируя пренебрежение к моей должности, попыталась даже пристроить к обучению за компанию с царевной. Отбиться удалось с трудом и не без помощи Иби, лично присутствовавшего на всех занятиях даже на рукоделие. Пока симпатичная и улыбчивая девушка пытала огна вышивкой, он сидел у окна и читал. Я сидела рядом и завидовала, коря себя за то, что не догадалась взять книгу. За немением других развлечений я следила за тем, как легко мелькает игла в умелых руках одной Эвы и как отчаянно стремится выпасть из рук второй. Дождь, ленивый и холодный, прошёл вместе с нами все занятия неизменно пробираясь в помещение с рым и зябким воздухом, и сошёл на нет аккурат к завершению последнего урока. Царевна отыскала в этомнике тайный знак, понятный лишь ей одной, и азартно предложила: "Пошли на болото". "Какие тебе сейчас болота?" возмутилась я. "Ты себя видела?" Агнес с серьёзным видом пощепала себя за щёки, желая вернуть им пропавший румянец и быстро заморгала прогоняя из глаз усталость. Ничего у нее не получилось, но старание я оценила, как и требовательный взгляд. «Ладно. И зачем нам на болото?» «Лягушек ловить. Ты обещала», напомнила она. «Нам недалеко. Правда. А сейчас, после дождя, лягушки лучше ловятся. Вдруг я кого-нибудь интересного найду? А?» Я с сомнением глядела на нее. «А вдруг ты найдешь? Пожалуйста». Агнес Надежда смотрела на меня. О том, что впечатлительный ребёнок при каждом удобном случае пытается найти ещё одну разговаривающую жабу, чтобы бьёно не было скучно, мне стало известно благодаря сценару. Делала она это всегда старательно и очень долго. Как утверждал беспокойный Эва, лучше на совете сидеть с сценарием, чем на болоте с его дочкой. На совете хотя бы нет кусачей и мышары. Мне тоже не хотелось отправляться на болото даже несмотря на то, что мушкару успешно распугал дождь. Я бы могла отказать Агне даже без объяснения причин, а вместо этого сказала: "Сначала нужно получить разрешение у твоего отца". Царевна удивилась. "Зачем? Я знаю, как выбраться из поселения, не проходя ни одни из ворот". "Уж ты-то знаешь", ехидно согласилась я, прекрасно понимая, что наша встреча в топе случилась именно благодаря этому её знанию. "Но мы пойдём к царю". Агнес смотрела на меня с жалостью и сочувствием, как на больное. Но спорить не стала, очень по-взрослому решив позволить мне разочек пораниться о сложный характер её отца. Уж кому, как не ей, было знать, что ничего непоправимого со мной не случится. А зато я наконец-то усвою, что у сценары есть свои представления о том, как должно выглядеть и что должно делать царевна, и менять их в угоду кому-то он не станет. А я надеялась, что наш разговор в библиотеке Дара не прошёл. Это был мой шанс проверить, действительно ли царь ко мне прислушался и сможет ли оценить, что мы пришли просить разрешения на то, что раньше царевна делала втайне от него. Ксенар нашёлся в конюшне, почти в другом конце поселения, среди отдыхающих после долгой дороги коней. Аромат сена и дерева новых перегородок смешался с полней ожидаемым духом лошадиной жизни. Рядом с старём По кругом стояли ещё три человека в синем. Пришельцы из серебряного города. И Нешер с улыбкой поглаживающий нос особо любопытной лошади, тянувшей к нему голову из своего стойла. Глаза у пастуха сов в полумраке тускло светились, выделяя его среди прочих. Ксенар стоял ко мне спиной, внимательно слушая человеческого купца, явно нахваливавшего дремавшего в стойле скокона. Огни осталась у входа в конюшню отказавшись идти со мной. И сейчас, стоя в шагах в 10 от обсуждающих что-то мужчин, я замешкалась. Возникло непреодолимое желание развернуться и уйти, пока меня не заметили. Рагда, рыжие глаза пастуха нашли меня раньше, чем я успела поддаться слабости. Что-то случилось? Все тут же замолчали и обернулись ко мне. "Да, тут такое дело", я замялась, сообщать во все усы слушания что мы на болото собрались, было как-то странно. А попросить Ксенара отойти со мной на минуточку, чтобы поговорить о важном, я никак не могла себя заставить. «Что произошло?» — спросил царь особым тоном. «Будто он уже и так знает, что что-то случилось, но милость его позволяет мне осмягчить дурную новость. А я не знала, как сообщить Ксенару, что он глубоко ошибается и напрасно считает, будто я пришла рассказать ему о проступках его дочери». Вероятно, у него были причины ждать проблемы Тагда, но точно не в этот раз. Гости из Серебряного города смотрели на меня и улыбались, вроде бы даже дружелюбно. Рагда раздалось весёлое позади, и на моё плечо легла тёплая рука. После моей истерики в библиотеке Сана поосался звать меня принцессой, хоть ему этого и очень хотелось. В некоторых вопросах он был крайне осторожным и предпочитал не рисковать своими нервами. А я-то думаю, что Агна уконь уж не забыла. Оказывается, тебя ждёт. Агна здесь? Нахмурился царь. Он уже составил список неприятностей, что могла приманить его энергичная дочь. Наконец-то уверился, что я вестник плохих новостей, и забеспокоился всерьёз. Поспешно откланявшись, он вырвал меня из рук своего брата и крепко сжав мою кисть, потащил за собой туда, где, втаптывая в землю сухие травинки рассыпанного сена, меня ждала царевна. «Что вы натворили?» – требовательно спросил Ксенар, когда выстроил нас перед собой. Стояли мы с Агна плечом к плечу, скрытые от посторонних глаз углом конюшни, и уже начинали ощущать за собой какую-то несуществующую вину. «Ничего мы не делали», – пробормотала девочка незаметно и больно, ткнув меня локтем в бок. Она злилась за то, что согласилась на мое глупое требование, и теперь ни в чем не виноватая вынуждена была оправдываться. «Ничего». — повторила я уверение. — Просто занятия кончились. Агна на болото хочет сходить. За лягушками. Пришли вас предупредить. И речи быть не может, — отрезал Ксенар, не дав мне закончить. Он не желал выпускать дочь за пределы поселения в такую ненадежную погоду и позволять ей развлекаться совершенно нецарским образом тоже не желал. И вряд ли мне удалось бы его переупрямить, не приди на помощь, Сенар. «Да брось-то и делать вид, словно сам в детстве в тех болотах своей царской одежды не пачкал», – потребовал он, выходя из-за угла. Подслушивал ли сын, или просто мы так громко спорили, было не понять. Но его явление оказалось очень кстати. «Это другое», – устало огрызнулся Ксенар. «А, по-моему, одно и то же». «Одно и то же», – поспешно поддакнула я. Заработал обвинительный взгляд ответственного и никем не понятого родителя, но не сдалась» расхрабрилась, почувствовав поддержку и выпалила: "И что, что она девочка? Вы аранжереи на цветок растите или будущую царицу?" Агна стояла рядом, смотрела в землю и кусала губы, сдерживая нервный смешок. Сын охотно встал на мою сторону, хотя было у меня странное ощущение, что это я встала на сторону сена в длительной борьбе этих двоих за счастье ребёнка. Загнанный в угол собственным братом и лично принятый на работу нянькой Ксенар не охотно сдался. Не потому, что мы его убедили. Просто ссориться с нами он не хотел. Они, поссорившись, отстоять свою точку зрения у него не получалось. Мы были прямые, наглые, и нас было двое. И мы победили. Единственным условием ксенара был представленный к нам стражник, должный охранять царевну от возможных опасностей. В защиты нам стал молодой, наивный и ещё полный энтузиазма парень впервые примеривший лёгкий доспех стражника чуть больше полугода назад он страшно не соответствовал образцу стражника и совсем не подходил к озвонному мечу болтающемуся сбоку казалось первым кто поранится этим мечом окажется мос освободиться от ножен будет его же хозяин по какому принципу сценарист выбирал на провожатого я не поняла высокий тощий и болтливый выбранный царём эва совсем не был похож на настоящего воина. За не такой уж долгий путь к болоту мы успели узнать о нашем охраннике многое, начиная с того, что зовут его Исла, и заканчивая тем, что сейчас он копит деньги на выкуп невесты, так как дева, что ему полюбилась, была человеком, и свататься ему предстояло по человеческим обычаям. Ещё мы узнали, что в семье он единственный кормилец, что мать не одобряет его выбор и не желают невестку что у него есть две сестры, и что одна из них чуть было не сбежала в серебряный город с каким-то заезжим купцом. Потом земля под ногами стала ненадежной, и делиться своей жизнью Эва перестал. Тут не сильно глубоко, по пояс не больше, бодро сообщил он, перехватив мой озабоченный взгляд. Не утопнуть. Я скептически оглядела Исла, с трудом удержав при себе замечание о страшной разнице в нашем росте. Несмотря на первое впечатление, Эва оказался наивным, но наблюдательным. И взгляд мой он заметил и даже правильно его понял. Я эти лужи в последний раз в детстве мерил, с улыбкой сказал он. Когда в два раза меньше был. Безопасно тут, поддакнула Агня, уже куда-то стремящаяся и что-то высматривающая. Ты-то откуда знаешь? безнадёжно спросил я, подозревая, какой будет ответ. Я тут уже 3 раза проваливался. Просто ответила Анна. Первый раз чуть не обделалась со страху. Агня отдёрнула её я, сама себе напоминая свою няньку. Отвратительное ощущение. Воспитанной девушке не пристало так выражаться. Выразительно закатив глаза, она позволила мне самой осознать, как смешно это звучит. Воспитанной девушке многое из того, что нравилось Агне, не пристало делать. Но царевну это не останавливало. Не удовлетворившись сомнительным болотом, Агна повела нас дальше, к застоявшемуся небольшому озеру. Чем ближе мы подходили, тем меньше мне нравилась эта затея. Откуда-то появилась чёрная вода, почти не прикрытая тиной. Тропа, широкая и вроде как надёжная, резко оборвалась, будто в насмешку оставив нам сомнительного вида кочки. Соскользнув с одной такой, я по колено ушла под воду, сопроводив своё падение запоздалым визгом. Это не топь. Это всего лишь мховые болота. Они не опасны. Правда? успокаивающе улыбаясь. И слепомок мне в забраться на неверную кочку. Мховое болото? хрипло переспросила я. Это всё озеро, пояснила Агня. Оно в болото превращается. Сен говорит уже лет 20, как превращается. Там нечисть завелась. Прогулка вышла недолгой, но изматывающей, и когда мы уже вышли наконец к болоту, я хотела лишь одного: Вернуться обратно в поселение, в дом царя, в свою комнату, снять мокрые сапоги и забраться с головой под одеяло. И проспать пару лет. После целого дня занятий, сложного разговора с ксенаром, я чувствовала себя уставшей и старой, непонятно когда потерявшей интерес к приключениям. И пока Агне пугала живность среди тонкой и редкой травы, казалось, с трудом пробивавшейся сквозь мох, я сидела на поваленном дереве, не думая о том, Что на штанах обязательно останутся зелёные разводы. Исла стоял за моим плечом, вежливо отказавшись от предложения присесть. Создавалось впечатление, что лишь на меня довели эти низкие тучи, затянувшее небо до самого горизонта. Впрочем, может, так оно и было. Царевна Самотвежа наловила местных лягушек, внешне напоминавших прыгающий лишайник с глазками, и приносила мне на суд. Мы исправно искали бьёно друга среди его молчаливых, казалось, раздувшихся от влаги собратьев. Ни одна пойманная Агнеморда не желала признаваться, что умеет говорить, но девочка не сдавалась. Её не смог остановить ни лёгкий дождь, истративший себя буквально за несколько минут, ни налетавший порывами злой ветер, ни даже два десятка неудач и мокрые ноги. Забыла о своей охоте она, лишь когда над озером раздался дребезжащий странный звук. Лягушки запели, радостно и громко сказала Агня, повернувшись ко мне. Потом прислушалась, нахмурилась и добавила: Странно они как-то поют. А они не поют, хрипло ответилысло, понявший всё первым. А они кричат. Не успел он договорить, как на другом краю озера, в одно мгновение, выступив из-за деревьев, показалось несколько изломанных тощих фигур. Непропорционально длинные, худые руки Почти доставали до мха. Безобразные головы с большими вороньими клювами лениво крутились, будто разыскивая что-то. Потом нашли. Нас. Необъяснимая и дикая жуть дыхнула на меня в тот момент. Мороз прошелся по коже и проник под нее, скрипя льдом жилы. Казалось, даже в день, когда вражеская армия вошла в мою столицу, я не чувствовала такого животного страха. Тот страх остался в прошлом. Этот держал меня прямо сейчас. Колол сердце и вырывал дыхание. "Кажется, нам нужно уходить", прошептала я, медленно поднимаясь на ноги. "Агня, иди ко мне". Девочка отступила в нашу сторону, с опасливым любопытством разглядывая показавшуюся на глаза нечисть. Озеро в самом своём центре взволновалось. Сначала пошло рябью, а потом мелкими волнами. И мы, и существа по ту сторону озера застыли в ожидании, жадно вглядываясь в ту самую точку, с которой началось беспокойство воды. Когда над подёрнутой рябью водной поверхностью показался большой глаз на тонкой гибкой ножке, Агнес издала странный сдавленный взвизг, полный непонятного мне восхищения. Исла отреагировала иначе. Он весь побелел и нервно сказал непослушными губами: "Нужно бежать". Раньше, чем побежали мы, С места сорвались те, с птичьими головами, и их быстрота и та лёгкость, с которой они бросились в воду, наводили жуть. Они поплыли, казалось, не замечая яростно крутящегося глаза и тех волн, что породило огромное и грузное тело, поднимающееся из глубины озера. Махавик проснулся, охнул лагна и бросилась прочь. И выбежали легко и быстро, будто и не покочкам вовсе среди сырого и мрачного леса. Но по хорошо утоптанному удобному тракту я постоянно оскальзывалась и всё больше отставала. Не успевшие просохнуть сапоги начали натирать, казалось, на первой же кочке. Я держалась сколько могла, подгоняемая страхом, потом поскользнулась и упала. Подняла кучу брызг, не хваталась воды пополам с тиной и была взёрнута в воздух твёрдой рукой. Как и с лососем забросить меня на кочку, я так и не поняла насквозь мокрая и жалкая, подгоняемая Эва, бегущим позади, я неслась вперёд, пока дорогу нам не преградило чёрное существо. Оно неслышно передвигалось прямо по деревьям, не утруждая себя необходимостью балансировать на скользких кочках, и рухнуло в воду прямо у ног Агны, преграждая нам путь. Девочка вскрикнула и отшатнулась назад. Я успела схватить её прежде, чем искол оттолкнул нас обеих в сторону подальше от нечести. Хватило одного взмаха мечом, чтобы круглая голова легко отделилась от узких плеч. Тощее тело упало в воду. Но раньше, чем я успела перевести дух, на исы свалился другой птицеголовый. Я едва успела вернуться, удачно отмахнулся мечом, и нападающий рухнул в воду. Барахтался там, силился встать, но не мог. Вода вокруг него сделалась совсем тёмной третий на пол раньше, чем Исло утвердился на ногах и повалил его на спину, слегка притопив. Меч отлетел в сторону, а нечисть в анзиле при открытой клюв, вынырнувшего на мгновение Эва, угодила в основание шеи и ушла под водою вместе со своей добычей. На поверхности вздывались и лопались пузыри. Исло вырывался, но не мог выбраться, отчаянное его сопротивление слабело с каждым мгновением тятя голову вынырнул и, удерживая его за край доспеха, поднял его из воды. Острый выпирающий кодык на чёрной тонкой шее дёргался, будто существо быстро разглатывало. Агна дрожала в моих руках, меня и саму трясло. Оцепеневшая от ужаса, я дёрнулась, когда нечасть мотнула головой, и кровь склеву брызнула веером, задев и дерево, к которому мы жались, и нас самих. Узлы не осталось сил, чтобы вырываться не до утопленный, он мог только судорожно хватать ртом воздух. Реальность разбилась. Глаза больше не могли видеть картину целиком, выхватывая острые осколки. Потухший взгляд, красная от кровитина, слипшиеся чёрные перья на локтях и плечах нечисти, и чёрная же кожа, будто вся в мурашках, чем-то знакомое. Я видела что-то похожее, очень похожее несколько дней назад когда каким-то чудом забрела на задний двор и наткнулась на одну из кухонных девок. Она сидела на ступенях, под дверью ведущей на кухню, и ощипывала курицу. Мокрые чёрные перья, чёрная кожа. Это был первый раз, когда я отказалась есть вроде бы привычное блюдо, потому что обычная курица была мне хорошо знакома, а чёрная имела в себе что-то отталкивающее и опасное. Лёгкие волны пришли со стороны озера, вырывая меня из ступора. Маховик идёт. Проскулила Агня, плотнее прижимаясь ко мне. Трусить и дальше просто не было возможности. "Будь здесь", хрипло велела я, с трудом оторвав от себя руки царевны. "Просто будь здесь". "Ты куда?" Надо. Надо было найти меч, который я прямо не могли нащупать мои дрожащие руки, хотя я точно видела, куда он упал. Надо было его поднять, несмотря на то, что сведённые судорогой пальцы не хотели гнуться. И надо было рубить молча, но я не смогла. Лезвие меча вошло точно в приоткрытый клюв и легко срезало верхнюю часть круглой головы, не почувствовав ни капли сопротивления, словно вместо костей в нейчисти был кисель. Метила в шею, но птица головы услышала мой взхлеб. Оставалось только смириться с осознанием, что эти страшные мгновения останутся со мной навсегда. И помочь Исла, косо откнув в ближайшую кочку меч, Я попыталась вытащить вновь ушедшего под воду Эва. Вытащить и поднять его удалось лишь с помощью Агны. Исла стоять мог, лишь когда его поддерживали, едва передвигал ноги, повиснув на наших плечах. «Меч!» — простонал он, пытаясь повернуть отяжелевшую голову. «В пекло меч!» — грубо ответила я, задыхаясь под тяжестью Эва. «Мы едва шли, а что-то большое, сильное и древнее нагоняло нас. Волны стали выше» с лукким и порывами ветра. До нас долетал запах застоявшейся воды и чего-то ещё. Так, наверное, могло пахнуть что-то пролежавшее на дне долгие годы, если не десятилетия. Я стремилась в поселение, чтобы отдать Исленна попечение Лэд и её особенных умений и рассказать царю о мхавике, идущем по нашим следам, чтобы это уже не было моей проблемой, чтобы всё разрешили те, кто мог. Кто должен был это сделать? Но когда мы вышли к поселению, все мои надежды рухнули. Ворота были открыты. Я отчетливо видела тела стражников, что стояли на посту. Жизни в них не осталось и на вдох. На одном из эва сидело странное создание, будто сплетённое из веток и жил. Оно увлечённо копошилось в развороченной грудной клетке. Мы не пройдём. Я потянула И슬 в сторону, желая отойти с тропы и хотя бы спрятаться в зарослях, чтобы переждать Что именно переждать, я не знала, и не хотела даже гадать. Просто переждать, чтобы всё наладилось, и мы смогли войти в поселение. Главное, чтобы Исла смог дотянуть до этой минуты. Неправильно поняв моё желание, Эво трудно мотнул головой. До следующих ворот слишком далеко. Я не дойду. Я не прошу. Нам всего-то нужно уйти с дороги мах века. Мы шли так долго, как Исла только мог и остановились, лишь когда он окончательно обессилел. Только тогда, привалив его к стволу дерева, мы помогли ему сесть. Я не знала, сколько крови в нем еще осталось, и не представляла, как можно ему помочь. Единственное, что я могла сделать, хотя бы попробовать остановить кровь. Несколько мгновений я бездумно разглядывала свою мокрую рубаху, а тупела, не понимая, что делать дальше. Потом вспомнила о царевне. «Агне, иди-ка сюда». Ее рубаха была сухой, и она, не раздумывая, оторвала от нее щедрый кусок. «Ты потерпи, ладно?» – жалобно попросила я у Исла, прижимая ткань к его ране. Он слабо удобнулся и вроде бы кивнул. Голова его дернулась и безвольно упала на грудь. Агне судорожно вздохнула, но сдержалась, не заплакала. «Что мы теперь будем делать?» – спросила она. «Ждать. Нашли нас уже в сумерках». Прошло ли несколько часов, и наступил вечер, или же тучи украли остатки солнечного света, я не знала. Я совсем замерзла в мокрой одежде и не ощущала собственного тела. Исла почти не дышал, а Агне, пришедшая на смену обессиленной мне, с отчаянной старательностью прижимала к страшной ране насквозь пропитанную кровью ткань. К тому времени мы все были измазаны в крови, и нельзя было понять, ранен ли из нас кто-то кроме Исла, «От цветы факелов, среди деревьев и голоса растревожили нас». Узнав в одном из голосов отцовский, Агна позвала его ломкой и надрывно. И, наконец, заплакала. Лицо к сынару, увидевшего в отцветах факелов свою дочь, всю залитую красным, было страшным. «Теперь ваша очередь», — сообщила я и обессиленно привалилась к дереву, почти касаясь плечом поникшего плеча Исла. «Я отказывалась и дальше нести ответственность за чужие жизни». Да и за свою тоже. Как нас доставляли в дом царя, я помнила смутно. Только чьи-то руки, не очень аккуратно вздернувшие меня в воздух, носилки сысла и страшные слова. «Повезло, что Эва был бы человеком, несли бы труп», — говорил мужчина. Приземистый, с курчавой смолиной бородой и темными усталыми глазами. «Человек». Еще помнила, как на улицах поселения лежали тела. «Не Эва и не людей». Неправильные и будто ненастоящие. Были раненые, которых перевязывали прямо там, рядом с телами, менее удачливых врагов. Где-то в отдалении кто-то плакал. Так плакал, что отдавалось в сердце. Были убитые, но их уже убрали с улиц, разнесли по домам для прощания. Запоздала, вспомнив про Маховика, я все порывалась окликнуть к Синару и все ему рассказать. Окликнула, начала объяснять, быстро и путанно было почти сразу прервано спокойным "Ознаем". И всё. Дальше уже ничего не помнила. Замёрзла